Глава 32. Эйвин. Национальный парк, Португалия, октябрь 2021 года. Карта Кир создает из парка нечто новое. География и история сливаются воедино, создавая что-то яркое и полное жизни. Такое чувствительное и личное, что Эйвин не может отвести глаза — хотя ей и кажется, будто она вторглась на чужую территорию. Огромные гранитные пики превратились в какое-то текучее живое существо, неистово тянущееся к небу. Реки, пересекающие долину, не более чем бурные цветовые полосы. Слои густой фактурной краски придают картине солидность, которая не соответствует легкости цветов. Киру далось невозможное. Сделать и без того огромный парк еще больше смелее наполнить смыслом. Элин с трудом сдерживает слезы. Алхимия искусства. Чужая душа тянется к твоей и находит ее. И вас тоже зацепила, улыбается Луиза, наблюдая за Элин. Ей удалось уловить самую суть парка, даже без деталей. Это. Своего рода картографическое искусство. После того, как Кир показала мне карту, я провела небольшое исследование. Я прочитала, что до того, как картография стала наукой, составление карт и пейзажная живопись являлись смежными занятиями. И здесь это прекрасно видно, верно? Места, которые она выбрала, то, как она их нарисовала, всё это цельный рассказ. Да... Эллин по-прежнему не может оторваться от карты. «Вы знаете, где расположены все эти места?» «Большинство из них». «А вот это?» — показывает Эллин. «Это речной пляж, да? Я узнаю плотину за ним». Твёрдые линии плотины смягчаются извилистыми очертаниями реки, пляжа и окружающего леса. Всего несколькими небольшими штрихами создаётся мощное ощущение движения. Луиза кивает. «А в конце пляжа она нарисовала дерево из букв», — бормочет Айзек. Крохотные буквы наезжают друг на друга, образуя ствол. Похолодев, Эллен рассматривает дерево. Есть в нём какое-то неистовство. «Такова традиция», — поясняет Луиза когда парень с девушкой начинают встречаться, они вырезают на дереве свои инициалы. Любопытно. Неужели у Кир здесь начались романтические отношения? А это... Айзек кивает на гранитный пик. Это... Луиза хмурится. Точно не знаю. Наверное, смотровая площадка, но если и так, то малоизвестная. Чуть в стороне от вершины Кир нарисовала небольшой круг, а внутри него — парк в миниатюре. Круг беспокоит Эйлин. И не только его контур. Несколько раз прорисованный темно-синим, почти черным. Но и тревожность пейзажа внутри. Возможно, дело в цветах. Они светлее, чем остальная картина. Светлее, чем на самом деле. «Думаю, вы правы», — бармучит Айзек. Это смотровая площадка. Круг, видимо, окуляр, направленный на парк. Возможно. Палец Луизы зависает над левой стороной полотна. «А это что?» — спрашивает Эйлин. Фотопад? Но она так и не получает ответа. «Что-то не так?» Айзек устремляет встревоженный взгляд на Луизу. «Да». Наконец, говорит та, щурясь. Просто теперь, когда я знаю, что Кир пропала, мне тяжело на это смотреть. Этот водопад... Много лет назад в него спрыгнул один местный парень, а потом так стали делать и другие. Копировать. И водопад прозвали водопадом самоубийц. Люди приезжают к нему отовсюду, чтобы... Все трое умолкают уставясь на нарисованный кир-водопад. Каскад воды написан густыми сердитыми мазками, серыми, белыми и голубыми тонами, словно бурлящий поток. Откашлившись, Луиза передвигает палец чуть вправо. На круг из высоких деревьев посреди пустого пространства. Деревья лишь обозначены. Размытые коричневые и черные мазки, намекающие на ветви. А посредине взмывающая ввысь колонна света. «В том, как она это нарисовала, есть что-то божественное», — шепчет Эйлин. «Я тоже так подумала. Эта поляна, вероятно, в лесу, который сильно пострадал от пожаров в последние годы», — Луиза пожимает плечами. «Я не знаю, что это значит для Кир. Она никогда не упоминала, что бывала там». А Кир рассказывала вам о том, как рисует карту. Интересует Айзек. Ближе в двух словах. Похоже, её смутил мой восторг. Напряжение на лице Луизы сменяется улыбкой. Эллин кивает. Можно сфотографировать? Конечно. Сделав фотографию, они разговаривают ещё несколько минут, а потом Эллин берёт со стола буклет и пишет на нём телефон если вспомните что-нибудь ещё. Вот мой номер. На окраине городка их преследует аромат жареной рыбы с травами. В кафе толпятся местные жители, наслаждающиеся поздним завтраком на солнце. Уэллен урчит в животе. Айзек заглядывает в окно кафе с левой стороны улицы. «Хочешь зайти?» «Ага, умираю с голоду». Устроившись за столиком на террасе, Айзек вытаскивает телефон. «Не хотел ничего говорить, пока мы были там, но ты заметила одну странность на карте Кир. Он касается пальцем экрана. Парк огромен, но все точки, которые она нарисовала, расположены вокруг одного места. Лагеря, — холодея говорит Эллин. Все следы ведут в лагерь».